Глава восьмая. И тогда Хачиман Хикигайя подумал. Юность. Одно простое слово, но как сильно оно задевает человеческие сердца. Оно заставляет взрослых, независимых людей, испытывать ностальгию, побуждает юных дев испытывать вечную жажду. А у людей вроде меня вызывает яростную ревность и ненависть. Моя жизнь в старшей школе отнюдь не Эдемский сад, как я уже написал. Это испепеленный, мрачный, монохромный мир. В свой первый день в школе я попал в аварию. И, разумеется, моя школьная жизнь сразу стала унылой. Не болтаюсь между домом и школой, а по выходным хожу в библиотеку. Я живу жизнью, которая очень далека от типичной мечты о жизни в старшей школе. В моем мире романтических комедий не существует вообще. Но я ни капли об этом не сожалею. Можно даже сказать... что я горжусь собой. Отправиться в библиотеку и дочитать ту длиннющую серию фантастики. Крутить радио ночью и наткнуться на станцию с берущими за душу рассказами. Найти райский остров в безбрежном электронном море. И все это благодаря моему образу жизни. Не тронут. Я благодарен каждому из открытий и случайных встреч. Бывали слезы, но это не были слезы горя. Я никогда не откажусь от того времени, что провел здесь, от того года школьной юности, что я прожил. Нет. Я всем сердцем приму его. И это решение уже не изменится. Ни завтра, ни послезавтра. Но хочу внести ясность. Несмотря на это, я не отвергаю образ жизни остальных. Я не отвергаю путь тех, кто радуется юности. Для тех, кто находится в расцвете юности, даже неудачи могут превратиться в прекрасное воспоминание, Даже ссоры, раздоры неприятности станут лишь еще одним прекрасным моментом их юности. Мир меняется, если смотреть на него сквозь их юношеские розовые очки. В этом случае, может быть, и моя собственная юность получит оттенок романтической комедии. Может, не все так плохо. И может, когда-нибудь и я увижу свет там, где пребываю, даже если увижу его остекленевшими глазами дохлой рыбы, Я чувствую, что что-то растет во мне. И это позволяет, по крайней мере, надеяться, что так и будет. Разумеется, это я понял в те дни, что провел в клубе помощников. Мой вывод таков. Я оторвал ручку от бумаги и сладко-длинно потянулся. В этом классе после уроков я остался один. Нет, надо мной не издеваются. Я просто переписываю сочинение, которое забраковал учитель Хирацука. «Я это честно говорю, понятно? Меня не запугали, понятно?» Процесс шел гладко, но я немного застрял на заключении, так что теперь же довольно поздно. «Может, продолжить в клубе?» Подумал я, быстро сунул бумагу с ручкой в сумку и покинул пустой класс. В коридоре ведущему второе здание не было никого, но я слышал громкие крики спортсменов, тренирующихся снаружи. «Экинашита наверняка опять сидит и читает!» Значит, я могу спокойно дописать там. И никто меня не побеспокоит. Иногда, очень иногда, к нам заявляются разные странные типы. Но очень редко. В большинстве все предпочитают обращаться к своим знакомым, тем, кому доверяют. Или решать свои проблемы самостоятельно. Наверное, так и надо. Люди сами должны идти по своему пути. Но порой попадаются и те, кто на это просто не способен. вроде меня, Юкинашиты, Юйгахамы или Займакузы. Для большинства дружба, любовь, мечты — это замечательно. И даже те ситуации, когда у тебя проблемы, или ты не знаешь, что делать, могут развернуться на 180 и предстать в позитивном свете. Именно это мы и называем юность. Но встречаются ворчуны, которые смотрят на таких людей и думают, что те отравлены идеей юности, и просто творят, что хотят. как моя сестра сказала бы. «Юность? Это что, богиня какая-то? А, нет, Тайонуна». Аниме насмотрелось, да? Я открыл дверь в клубную комнату и увидел, что юкиношита сидит на своем обычном месте и читает. Та подняла голову. «О, а я думала, что ты сегодня не придешь». Она сунула в книгу закладку. «Явный прогресс! Поначалу она и не думал думала чтения отрываться. Ого!» Я и сам так думал, но ну, надо кое-что сделать. Я взял стул и уселся искосок от Юкиношиты. Как обычно. Достал свой листок и разложил на столе. Наблюдающая за мной Юкиношита нахмурилась. Это тебе класс, что ли? Ну, ты же читаешь? Она немного смущенно отвела взгляд. Кажется, сегодня сюда никто не приходил. Негромко тикали часы. И услышав это, я вдруг сообразил. что тут давно уже не было такой тишины. Наверное, из-за некого источника шума. А где Юй Гохама? Кажется, она сегодня с Миурой и остальными. Понятно. Какой сюрприз? А может, и не сюрприз. Они же были подругами. И есть такое чувство, что после того теннисного матча Миура стала относиться к ней помягче. Должно быть, потому что Юй Гохама наконец-то смогла высказаться начистоту. Задам тебе такой же вопрос, хикигая Ты сегодня без своего партнёра? Туцука тренируется. Может, это после наших с ним занятий, но он в самом деле сейчас очень серьёзно к этому относится. Не Туцука. Другой. Кто? Кто, спрашиваешь? Тот, кто всегда таится в твоей тени. Не пугай меня. Привидение какое-то? Ох, не будь смешанным. Привидений не существует. Экинашито со вздохом посмотрела на меня, словно говоря Тебя, что ли, в привидение превратить? А мы как-то давно уже об этом говорили. Я про того человека. За... за... Зай... Зайца? Да? Что-то вроде этого. А, займакуза Хотя он не мой партнёр. Чёрт, даже не знаю, можно ли назвать его другом. Он сказал, у меня сейчас цитнот, Извините, мне надо сегодня расставить свои дедлайны, и умчался домой. Говорит, как настоящий писатель. Пробормотал Юки Нашито с явно видимым отвращением на лице. Ну давай, давай, выкажи мне хоть какое-то сочувствие. Это же мне приходится читать его опусы. Ты в курсе, что он даже не черновики приносит, а наброский сюжет? Эй, Хачиман, у меня замечательная идея. Героиня резиновая, второй героиня есть сила, которая ее нейтрализует. Это будет настоящий хит. «Идиот! дверь это, а не идея!» Натуральный плагиат. Но такое прохладное общение длится недолго, и в конечном счете мы возвращаемся на свое место. Так что можно сказать, что эта компания — явление одноразовое. А если вы спросите, то ли это место, где мы сейчас юки нашиты, я, пожалуй, скажу, что это не так. Наш бесцельный. И обрывистый разговор продолжался все в той же обычной, немного неловкой манере — «Я вхожу!» Дверь вдруг распахнулась. «Ох!» Юкиношито вздохнула, взявшись рукой за голову. Она выглядела окончательно смирившейся. «Понимаю. Когда сидишь в таком тихом месте, и вдруг так резко распахивается дверь, невольно ждешь неприятностей. Госпожа Хирацука, стучитесь, пожалуйста, прежде чем заходить!» «О? Разве это не реплика Юкиношито?» Слегка озадаченная Хирацука потянула ближайший стул и уселась. «Мы чего-то хотели?» Поинтересовалась Юкиношито. Хирацука, как обычно, в мальчишече блеснула глазами. «У меня есть объявление по поводу игры!» «А, это! Совсем забыл!» «Не помню, чтобы мы хоть одну чью-то проблему решили!» «Понятно, что забыл!» «Пока у вас ничья! 22 2 «Да, битва равных соперников — это основа боевой манги!» Хотя лично я предпочла бы увидеть как юкиношита пробуждается преодолев смерть хикигаи мою смерть и как до такого дошло а, и как это 22 что-то ни одной решенной проблемы не припоминаю. и у нас было только три клиента Она что считать не умеет а по моим подсчетам 4 ты ведь слышал что я говорила я мынессу решение по своему собственному разумению Забавно играть по таким изменчивым правилам. Прямо джиан какой-то. Госпожа Хироцука, не будете ли вы любезны объяснить правила, по которым ведется счет? Как кое-кто уже сказал, мы не решили ничьей проблемы из тех, кто приходил к нам. Хм? Хироцука умолкла и призадумалась. Ну, если посмотреть на Канди проблема, вы увидите значок сердца слева, и рядом значок плохой, второй с крышечкой. «Да, На... здравствуй, средняя школа. Я имею в виду, что истинные ваши проблемы кроются в вашем сердце. это то, насчет чего к вам приходит за советом, может и не быть их истинными проблемами». «И в чем смысл таких объяснений?» «Это было не слишком умно». Бежала снаотрезали мы с Юкиношитой. Хирацука немного расстроилась. «Ну вот, а я старалась, придумывала. Ну иначе говоря, победитель она определит по собственной прихоти». Ирацука насупренно поглядывал на нас. мы так на меня вдвоём набросились, прямо как старые друзья!» «Что за дела? Что-то не припомню, чтобы становилась другом этого типа!» Экиношета пожала плечами. Я ждал, что она хоть мельком глянет на меня, но она не подумала. «Хикигая, не расстраивайся, как говорится, иным жукам и навоз нравится, дело вкуса!» Утешает она меня. А я и не расстраивался вовсе. «Чёрт бы вас побрал! И почему доброта у вас такая безжалостная?» «Конечно!» К моему удивлению, Икиношито не промолчала. «Стоп! Это же она главным образом вгоняет меня в депрессию!» Но она всегда говорит правду. Она не будет врать о собственных чувствах. Должно быть, она поверила словам Хирацуки и по-доброму не улыбнулась. «Не уверена, что в один прекрасный день найдётся насекомое, которому понравится Хигигайя». хотя бы животным миром ограничилась бы, черт тебя побери. Не предложить ей сказать «человек» — это даже для меня слишком смиренно. Но эта наглая девчонка, сжимающая кулаки, кажется, очень гордилась собой. Наверное, она просто счастлива, что сказала такое. Вон как глаза сверкают. А вот меня это совсем не радует. Разве разговор с девушкой не должен быть куда более ути пути ла ла, -ла? Что за фигня? я подумал, что должен записать, что чувствую сейчас. И схватился за ручку. И Киношета присмотрелась, чем я занят. «И что ты там все время пишешь?» «Ничего, заткнись!» И быстро настрочил последнюю фразу своего сочинения. «Моя юношеская романтическая комедия оказалась неправильной, как я предполагал».